Глава двадцать вторая. Доктор поднялся на связанных ногах и тут же упал. «В детстве я был в пионерском лагере. Всего один раз, — тихо говорил он Маше, вновь поднимаясь. Мне не понравилось, хотя я попал в знаменитый Орленок неподалеку отсюда». Меня послали как отличника на целый месяц. — Ты был отличником? — слабо улыбнулась Маша. — Да. С первого по десятый класс. И в институте тоже. Я почему-то в этом не сомневалась. — Рассказывай дальше. Месяц в лагере был ужасен. Подъем по горну, зарядка, линейка. Все вместе, всегда, днем и ночью. Строевая подготовка под полуденным солнцем Вадиму удалось, наконец, твердо встать на ноги. И даже одежда казенная у всех одинаковая. В предбаннике в банный день лежала одна куча с синими шортами, а другая с белыми пионерскими рубашками. Размеры, правда, разные, но все в одной в куче. Если повезет... Успеешь вымыться первым? Есть шанс подобрать штаны и рубашку по размеру. А опоздал? Бери, что осталось. Был у нас один толстый, медлительный мальчик. Ему всегда доставались маленькие шорты. Он краснел, втягивал живот, чтобы влезть в них, но они лопались по заднему шву. Все смеялись. «А ты?» и «Я тоже». Вадим попытался сделать крошечный шаг с ногами. — Знаешь, дети иногда бывают злыми, даже жестокими, особенно в табунке. Ты думаешь, почему я вдруг вспомнил пионерский лагерь? — А почему? — Потому что там были праздники с викторинами и аттракционами. Например, подвешивали яблоко на веревочке, надо было откусить кусок, держа руки за спиной. И еще бег на перегонки в мешках со связанными ногами. Вот я и пытаюсь вспомнить, как это делается. Вадим оттолкнулся от пола и прыгнул к Маше. Она тихо засмеялась. А мы на первом курсе придумывали этюды с животными. «Один мальчик прыгал, как ты сейчас». «Угадай, кого он изображал? Зайца или кенгуру?» «Зайца», — сказал Вадим, и сделал следующий прыжок. «Мальчик, скорее всего, изображал зайца, а вот девочка изобразила бы кенгуру». «Почему?» ну, «Кенгуру ассоциируется с детенышем в сумке, с материнством. Это женственное животное. Правильно!» Наш преподаватель тоже так сказал, когда мы потом разбирали этюды. А ты кого изображала? Последний длинный прыжок, и Вадим сел рядом с Машей. Слона! Маша уткнулась лбом ему в плечо. Слон живет в Африке, где всегда тепло, а я мерзну. У меня давление 90 на 60. «Руки всегда ледяные». «А что по этому поводу, — сказал твой преподаватель?» «Он сказал, что у меня гигантомания». Тут раздался мощный взрыв, где-то совсем рядом. Вслед за взрывом послышалась автоматная очередь, тяжелый топот, русский мат в перемешку с абхазскими и чеченскими ругательствами. Вот и все». Устало, — подумал Вадим, — сейчас откроется дверь, и нас расстреляют. Вахтер все передал Константинову, и в село вошел спецназ. Только не молчать сейчас, чтобы Машенька не успела по-настоящему испугаться. Он вдохнул теплый детский запах ее волос и прошептал, «Я очень тебя люблю, малыш. Если захочешь, мы будем жить в Москве. Я продам дом и квартиру». Это большие деньги. Купим теплую дачу неподалеку от города, с ванной и с камином. А хочешь, вообще уедем в Америку, в Нью-Йорк. Там есть одна частная клиника. Меня приглашали туда работать. Если твои родители согласятся, возьмем их с собой. Как ты думаешь, они согласятся? — Не знаю. Еле слышно прошептала Маша. Мы... Попробуем их уговорить. Или останемся в Москве. С работой у меня не будет проблем. Ты закончишь институт. Потом мы с тобой родим себе ребеночка. Как ты думаешь, кто у нас получится? Девочка или мальчик? Громыхнула еще раз. Прямо за стеной сарая. Стены сильно задрожали. Маша что-то прошептала в ответ, но Вадим не расслышал. За спиной... Раздалось легкое потрескивание, запахло дымом. Вадим понял. Стена сарая загорелась. Еще немного, и вспыхнет сухая стружка на полу. Что сработает первым? Огонь или дым? Подумал он. Хорошо, если мы задохнемся угарным газом. Это не больно. Тогда мы не почувствуем огня. Неужели они забыли о нас? Чем сгореть заживо? Лучше уж пусть перестрелят. — Ляг на пол! — крикнул он Маше в ухо. Они уже не слышали друг друга из-за грохота взрывов и близких автоматных очередей. Тяжестью своего тела он попытался откатить ее подальше от той стены, которая загорелась снаружи. Когда, наконец, обоим удалось перебраться к другой стене сарая, которую пламя еще не тронуло, Дым повалил клубами, сквозь щели между бревнами стали прорываться сначала шипучие искры, потом вспыхнул огонь, затлела стружка на полу. — Может, попытаться взломать дверь? — в отчаянии подумал Вадим. — Если им не до нас в этой бойне, и снаружи нас никто не стережет, мы могли бы выползти. И тут дверь открылась. От сквозняка стружка на полу вспыхнула. На пороге показалась мощная фигура Максуда с автоматом наперевес. Слон Апотам закашлялся от дыма и стал озираться по сторонам. Он их пока не видел, и Вадим, закрыв Машу своим телом, шепнул ей на ухо, «Не дыши, сдержи кашель!» Пусть он подумает, что мы уже мертвы, что мы задохнули с дымом. В горящий сарай он не решится войти. Надежда была, конечно, слабой и неверной, но все-таки была. Максут действительно ничего не видел, его глаза слезились от дыма. Он стал методично наугад прошивать все пространство сарая автоматными очередями. Вадим чувствовал, как Маша дрожит и давится кашлем. Он сам еле сдерживал этот особый удушливый кашель, который бывает от едкого дыма. Стрельба на минуту прекратилась. Максуду надо было перезарядить автомат, но тут же раздалась еще одна очередь, и вслед за ней тяжелое, мягкое падение тела на стружку. Приподняв голову, Вадим различил в отцветах огня огромную фигуру на горящем полу. Огонь медленно полз по стружке, задержался, обтекая тело, двинулся дальше. К запаху дыма примешался сладковатый, тошный запах тлеющих тряпок и тлеющей человеческой кожи. «Эй, есть кто живой?» Услышали они молодой русский голос без всякого кавказского акцента. На пороге сарая стоял спецназовец в камуфляже. «Да — Да! — крикнул Вадим. — Помогите нам! Мы связаны! — Где вы? — парень шагнул в сарай. — Ничего не видно! — Здесь мы! Здесь! — жалобно простонала Маша. Одним прыжком спецназовец подскочил к ним, ножом перерезал веревки на ногах. — Идти можете? — спросил он, помогая им подняться. — Да, — ответил Вадим. — Только мы в наручниках. У убитого могут быть ключи. Некогда, некогда искать. Сейчас все вспыхнет, — прокричал парень, давя с кашлем. Они выбежали из сарая. Спецназовец на бегу вздернул автомат и дал дугу очереди пошевелившимся впереди кустам. Оттуда в ответ... Бешено застрекотала. «Да пригнись ты! Мария Кузьмина!» — крикнул спецназовец. «Голову прям под пули подставляешь!» Всему отряду были переданы по спецсвязи имена и приметы заложников. Их стали искать сразу, как только вошли в село. Найти уже не надеялись, но младший лейтенант Василий Блинов, пробегая мимо загоревшегося сарая на краю села, увидел, как огромный чечен, Поливает очередью, наполненный дымом сара, тут же догадался, кого он может там достреливать. Василий не ожидал увидеть их живыми, но повезло. И им, и ему. Полкан из Москвы сказал по связи, что за живых заложников повысит в звании, как и за живого Ахмеджанова. Сарай у них за спиной уже полыхал со всех сторон открытым пламенем. Вокруг трещали очереди, тарахтели отдельные пистолетные выстрелы. Что-то тонко и длинно просвистело рядом. «Ложись!» — вдруг завопил спецназовец, падая на землю и увлекая за собой Машу и Вадима. Просвистело прямо над головой, а через секунду раздался короткий взрыв, вздыбивший фонтан земли и мелких камней. — Руки дайте мне. Попробуем снять браслеты, пока потише стало. Ты первый, Вадим Ревенко. У тебя браслеты туго сидят. Руки затекли. Руки у Вадима действительно затекли и покраснели. Ключ от наручников из Васиного боекомплекта не подошел. Материас то и дело, припадая лицом к земле, он извлек из комплекта мощные кусачки для проволоки и ловко перекусил кольца между браслетами. Сначала у доктора, потом у Маши. Пока так хотя бы. Возить некогда сейчас. Спасибо, — сказал доктор. — Как тебя зовут? — Василий. Можно просто Вася. — Очень приятно, Вася. — Спасибо тебе, — улыбнулась Маша. Послышался треск и грохот. Обрушилась крыша сарая. Во все стороны полетели искры и куски горящего дерева. Как бы в ответ, после небольшой передышки, ударила автоматная очередь. От заброшенного колодца отделились две фигуры. Сгорбившись, бежали чеченские боевики. Они поливали автоматными очередями все вокруг себя. «Прижмись к земле!» — скомандовал Вася. «Не торчать!» Опять тонкий свист бабахнуло там, где пробегали двое. Сгорбленные фигуры исчезли, в яркой вспышке. «Теперь быстро уходим! Бегите вперед к лесу! Я вас прикрою!» Маша и Вадим побежали, пригнувшись к заросшему короткими соснами горному склону. Вася бежал за ними, двигаясь задом наперед, то и дело давая короткие очереди. Казалось, в ответ стреляют со всех сторон. Маша слышала тонкий пронзительный свист пуль. Несколько раз прямо возле щек проносился мгновенный горячий ветерок, Еще чуть-чуть, и в нас попадут. Успела подумать она, и тут послышался у них за спиной хриплый короткий вскрик. Крик был совсем тихим в грохоте очередей, но прозвучал почему-то оглушительно громко. Оглянувшись, они увидели, как Вася, словно в замедленной съемке, странно вскидывает руки к небу и медленно падает на взничь.